Второе. В литературе идея предстает перед воспринимающим сознанием в конкретной форме. Но конкретность это не абсолютно. В той или иной мере в произведение наравне с другим материалом входят абстрактные спекуляции повествователя. Их место, их количество в художественных системах различно. Некоторые системы включают целые законченные философские построения со своими исходными понятиями и строгой логической формой. Например, дух войска в войне и мире и математические способы доказательства. Идея, выраженная в абстрактной форме, категорично замкнута в своей логической сфере. Она предполагает существование истины догмата, исключающей по закону тождества все остальные идеи. Поэтому степень догматичности идеи в построении, где абстрактная спекуляция занимает существенное место, будет больше, чем в таком, где эта идея ни разу не была сформулирована «отвлечённо». В ранней прозе Чехова голос повествователя, выступавшего со своими высказываниями, оценками, размышлениями, занимал значительное место в детализации и развитии идей, Абстрактных рассуждений и там было немного. Тем не менее, вся эволюция чеховской повествовательной манеры до середины 90-х годов Это медленное, но неуклонное вытравливание этого голоса. Объективное повествование 90-х годов его не знает. В конце 90-х годов голос повествователя равноправный ингредиент повествования. Появляются развернутые медитации, философские рассуждения. Величина их относительно, и большими они могут считаться только применительно к Чехову. В этом смысле Чеков не идет ни в какое сравнение, например, с Толстым. Но эти рассуждения особого типа. Они не могут быть названы абстрактно-философскими в строгом смысле. Мысли излагаются предельно конкретно. В такие рассуждения свободно, не выглядя инородным телом, входят любые конкреты, детали обстановки, пейзажа, упоминания о об определенных лицах, персонажах рассказа. Все сливается в однородном повествовательном потоке. Какая-то связь, невидимая, но значительная и необходимая, существует между обоими, даже между ними и тауницем, и между всеми-всеми. В этой жизни даже в самой пустынной глуши ничто не случайно. Все полно одной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 И старик-мужик, который всю свою жизнь, каждый день ходит от человека к человеку. Это случайности, отрывки жизни для того, кто и свое существование считает случайным. И это части одного организма, чудесного и разумного, для того, кто и свою жизнь считает частью этого общего и понимает это. По делам дружбы. Знаменитый монолог Нины Заречной из первого действия Чайки призван дать представление о декадентской пьесе Треплева. Пьесе, где жизнь дана такую как она представляется в мечтах, где нет живых лиц, сюжет взят из области отвлеченных идей. Монолог построен именно как отвлеченное философское рассуждение о гибели «Жизни и слиянии всех сознаний в единую мировую душу, о грядущем царстве мировой воли. Все жизни, свершив печальный круг, угасли, тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака. Боясь, чтобы в вас не возникла жизнь». «Отец вечной материи, дьявол, каждое мгновение в вас, как в камнях и в воде, производит обмен атомов». Но в этом монологе философская терминология, абстрактно-логические медитации свободно сочетаются с картинами весьма конкретными. Сказано не просто «все жизни», Но люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы — словом, все жизни. Астрономические масштабы, грандиозные картины вселенской пустоты и космического холода, однообразный ритм повторяющихся слов — Холодно, холодно, холодно, пусто, пусто, пусто, страшно, страшно, страшно. И рядом домашняя интонация фраз, зримо изображающих всех этих несуществующих. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. Примером такого же рода может служить уже приводившийся нами отрывок из «Дамы с собачкой». Так шумело внизу. Отвлеченные спекуляции с идеей в художественной системе Чехова отсутствуют. Мысль об однолинейности догматизме абстрактной идеи и неизбежной ее неприемлемости для художника – была отчетливо Чеховым осознанно и неоднократно сформулирована. Характерно, что наиболее страстно она звучит в его высказываниях о Толстом. «Конца у повести нет», — писал он о воскресении, — «а то, что есть, нельзя назвать концом. Писать, писать, а потом взять и свалить все на текст из Евангелия — это уж Очень по-богословски. Решать все текстом из Евангелия – это также произвольно, как делить арестантов на пять разрядов. Почему на пять, а не на десять? Почему текст из Евангелия, а не из Корана? двадцать 28 января 1900 года. Отвлеченная идея, к которой сводится произведение, не хороша в любой форме. Прочитав послесловие Толстого к Крицеровой сонате, Чехов писал, «Толстой отказывает человечеству в бессмертии. Но, боже мой, сколько тут личного! Я третьего дня читал его послесловие. Все великие мудрецы деспотичны, как генералы. Итак, к черту философию великих мира сего». Она вся, со всеми юродивыми послесловиями и письмами к губернаторше, не стоит одной кобылки из холстомера. Суворину, 8 сентября 1891 года. Категоричность, деспотичность философских построений отрицается решительно. Она не может быть принята даже в нехудожественном творчестве писателя. Догматичности толстовского морализаторского максимализма прямо противопоставляются его же князья, генералы, тетушки, мужики, арестанты, смотрители, кобылка из холстомера. Если человек, представляя себе какую-либо картину действительности, будет исходить из предвзятой абстрактной идеи, он рискует сильно ошибиться. Герой рассказа «Жена» Знает, что в деревне Пестрова голод. Он составил себе представление о том, что происходит там. Но вот он попадает в эту деревню. Что же он видит? Мальчик возит в салазках девочку с ребенком. Другой мальчик лет трех с окутанной по бабьей головой и с громадными рукавицами хочет поймать языком летающие снежинки и смеется. Вот навстречу едет воз с хворостом, около идет мужик, и никак не поймешь, сед ли он, или же борода его бела от снега. Он узнал моего кучера, улыбается ему и что-то говорит, а передо мной машинально снимает шапку. Собаки выбегают из дворов и с любопытством смотрят на моих лошадей. Все тихо, обыкновенно, просто». Ни растерянных лиц, ни голосов, вопиющих о помощи, ни плача, ни брани, а кругом тишина, порядок жизни, дети, салазки, собаки с задранными хвостами. Дело не в том, что реальность полней и многообразней. Она совсем не та, она иная. Истина по Чехову. только непредвзято увиденная конкретная картина во всей совокупности ее важных и второстепенных признаков. Чехов был очень последователен в своей приверженности к конкретному изображению идей, Даже в чисто теоретических высказываниях Например, в изложении своей этической программы и в жанрах, не требующих непременного воплощения идеи в конкретные образы и представления, Чехов делает то же. В известном письме к брату Николаю он говорит, «Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять следующим условиям. Они уважают человеческую личность», а потому весьма снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки. Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты. Они не уничижают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. Они не играют на струнах чужих душ, чтобы в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они не говорят «меня не понимают» или «я разменялся на мелкую монету». Они не суетны, их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со знаменитостями, рукопожатие пьяного плеваку. Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплеванному полу, питаться из керосинки. Это написано в 1886 году. Этические категории уважения к личности, размышления об уничижении, суетности и тому подобное Сформулированные абстрактно здесь же раскрываются и в конкретных ситуациях, вырастающих до размера сцен. «Меня не понимают» и тому подобное. Отвлеченные формулы приравниваются к реальным ситуациям, предметам. И те, и другие объединяются на равных не только в одном логическом построении, но и в одном синтаксическом целом. Вялая, апатичная, лениво-философствующая, холодная интеллигенция, которая никак не может придумать для себя приличного образца для кредитных бумажек, которая непатриотична, уныла, бесцветна, которая пьянеет от одной рюмки и посещает 50-копеечный бордель, которая брюзжит и охотно отрицает всё, так как для ленивого мозга легче отрицать, чем утверждать, которая не женится и отказывается воспитывать детей и так далее. Вялая душа, вялые мышцы, отсутствие движений, неустойчивость в мыслях и все это в силу того, что жизнь не имеет смысла, что у женщин бели и что деньги зло. Где вырождение и апатия, там половое извращение, холодный разврат, выкидыши, ранняя старость, брюзжащая молодость. Там падение искусств, равнодушие к науке, там несправедливость во всей своей форме. Из письма Суворину от 27 декабря 1889 года. Таким образом, даже в нехудожественных произведениях Чехова общая идея существует только в предметных воплощениях или в тесном соседстве с ними. Интеллигент, обыватель в таком рассуждении – это не человек вообще, а человек с его бытом, привычками, внешностью. Догматичность абстракции снимается конкретностью бытийной ситуации.